Как опытный оратор, Иосиф сделал паузу перед главным делом, из-за которого он собрал чрезвычайный диван. Сделал паузу и потом объявил. Сейчас евнухи внесут шестигранные подносы. Дайте мне деньги, ибо я помог вам всем заработать много денег. И мне можно верить. Дайте мне, как положено, согласно нашему обычаю, Возложением на шестигранные подносы деньги и я незамедлительно найду большое войско против Барса. Белые евнухи принесли золотые подносы. Идут Мишридов. «Дайте мне деньги!» — кричит Иосиф. Он знает, что сильные люди пришли на чрезвычайный диван с деньгами. Так уж всегда само собой разумелось, когда созывалось чрезвычайное собрание. Но сейчас евнухи по-прежнему ходят меж ледов с пустыми подносами. Ни одна рука к подносу не протянулась, ни одна не кинула мешочка с монетами, ни одно движение не поколебало пламени шести свечей, установленных по шести святым углам каждого из подносов. Нет, не действуют на рогдонитов, знающих пути священные подносы. Или рогданиты уже и вправду другие пути для себя определили? Перевели деньги из Хазарии в другие страны, а Хазарию бросают? Иосиф торопливо берет и поднимает плод граната. Бадахшанские рубины, поймав мерцающий свет свечей, вспыхнули военным жаром. «Не верите в подносы? Может быть, поверите в плод граната?» Ах, лучше бы не поднимал Иосиф на руке плод граната. Вот и голос, которого Иосиф не ждал, не хотел, который не мог давно уже поверить, что он раздаться может. «Приведи Кагана!» Раньше, когда-то, уже совсем давно, так кричали, когда решали всей массой народа выйти на войну. Крик «Приведите Кагана!» означал тогда объявление похода ибо полагалось кагану идти впереди войска. Боже, как давно такое было! Кто посмел такое вспомнить? Кто посмел кагана вспомнить? Иосиф зеленеет лицом. Раздвоенный клиншек его бороды мелко дергается. — Эй, царь Иосиф, а приведи-ка кагана. Пусть каган, как положено, созывает войска, Пусть посылает гонцов за куткулдукчи, воинами по всем подвластным племенам каждому племени, от которого у Кагана по жене наложницы в его великом горении. Царь Иосиф, а ты вообще-то взял на свои предложения благословение у Кагана? Может быть, все наши нынешние беды из-за того, что в Куббу, золотую юрту, ты плохо заходишь? И тишина гробовая. Как вокруг табатая сосуда для праха, Перед тем, как поместить в него прах. Губы у Иосифа, его красивые, пухлые красные губы трясутся. Взгляд Иосифа скользит по дивану. Он уже готов проклясть день, когда, подражая халифу, завел себе этот диван для советов. Советуйте, но знаете каждый свое место. Он, Иосиф, должен сейчас срочно кого-то наказать. Гневный взгляд ищет жертву в песах. Ах, как он бы сейчас подошел вместо жертвенного козла! Ну зачем, Серах, надо умело бросить с башни этого дауса, павлина? Кому он мешал? Фанхас теперь Кандар-Каган, главнокомандующий. Его бы сейчас к ответу. Нет Фанхаса. Да и не решился бы, Иосиф, подняться на Фанхаса. Вот Завулон. Нету Завулона Дочери замужем еще за пяти богатыми купцами. Гербулан? Да-да, этот подходит. Из степняков переметнулся к неизреченному богу, помощник Арса Тархана. Удобный мешок добитья. Нет, нельзя жертвовать Гербуланом. Кто будет тогда присматривать за Арстарханом Тарханом? А затем давно надо следить. Наконец Иосиф находит какое-то малознакомое, раскрасневшееся, расплывшееся от жира, неприятное лицо. Красивым жестом Иосиф тычет в него рукою, указывая на него стражником. — Вот ты! — Это ты кощунственно усомнился в том, что я всегда беру благословение на свои поступки у святого Кагана? — А? Молчишь? У жертвы пересохло во рту и прилип язык к гортани. Жертва уже догадалась, что на нее падет гнев. Иосиф опускает палец вниз. — Арсти, уберите предателя. — Уберите этот труп. Ибо что, коли не труп перед Богом, человек, который усомнился в святом? — Два стражника шагнули от стены, схватили жертву за ноги, поволокли вон. Колд для него подлиннее найдите, чтобы всем на колу предателя было видно. Уже мягко, словно норовоучая, кричит вслед Иосиф. На шестигранные подносы начали кидать деньги. Пока немного, но здесь ритуал. Завтра Иосифовы Амиле возьмут за бока каждого, раз кошелят всех. Иосиф закрывает диван умной угрозой. Подданные мои. Было мне вчера явление. Пришел ко мне от Всевышнего во сне ангел Лика Масон и сказал, передает тебе Господь, я с тобою, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, которые вокруг тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере. Рана твоя опасна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Быстрого целебного врачевания нет. Все друзья забыли, не ищут тебя. В пустыне сейчас вопиешь ты о ранах своих, о жестокости болезни своей. Однако надейся... Все пожирающие тебя со временем сами будут пожраны, все враги твои сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, ибо все в мире идет по кругу, и не знает каждый, где удачное время круга его.